Глава четвертая. Чат-боты и как они изменят коммуникацию. Благодаря своей простоте и полезности, чат-боты быстро становятся для компаний одним из самых доступных и популярных способов начать использовать технологии искусственного интеллекта. Некоторые виды чат-ботов могут работать и отдельно от искусственного интеллекта. Я думал о том, насколько важно раскрыть тему полностью, ведь эксперты считают, что чат-боты с искусственным интеллектом в будущем будут играть более важную роль в нашем взаимодействии с компанией. В данной главе мы с вами разберем различные способы применения чат-ботов для улучшения коммуникации между компаниями и их клиентами. Здесь мы разберем и некоторые другие преимущества, а также недостатки чат-ботов. Поскольку чат-боты все еще находятся на ранних стадиях принятия компаниями, я уверен, что стоит ознакомиться с технологиями чат-ботов, ведь многие компании считают, что именно эти технологии и являются будущим поддержки клиентов. 31. Что такое чат-боты? Почему они важны? По сути своей, чат-бот — это компьютерная программа, которая поддерживает разговор с клиентом через текстовые сообщения или аудиозвонок. Популярность чат-ботов продолжает расти, поэтому важно понимать, как они работают и какими преимуществами обладают. Эдуардо Манчон, предприниматель в области техники из Испании и основатель Panoramio, сервиса выкупленного компанией Google в 2007 году, считает, что в будущем потребители будут общаться с компаниями в основном посредством чат-ботов, поскольку это гораздо более естественный процесс начала разговора, чем заполнение определенной формы на сайте. Его прогноз состоит в том, что чат-боты будут популярнее сайтов и мобильных приложений. Я тоже считаю, что когда-нибудь все будет именно так, особенно когда технологии позволят чат-ботам распознавать речь и разговаривать человеческим голосом. Также Стэн Чудновский, вице-президент Facebook Messenger, считает, что в будущем люди чаще будут общаться с компаниями через различные мессенджеры, предпочитая быстрое и простое общение долгому ожиданию ответа телефонного оператора. Согласно заявлению Чудновского, более 100 тысяч разработчиков работают сейчас над созданием чат-ботов для платформы Facebook Messenger. Это делает более правдоподобной теорию о том, что в будущем лучшей формой рекламы будет являться смесь услуг, которые может предоставить человек и чат-бот. При данном сценарии люди могут брать на себя решение тех вопросов или проблем, которые не может решить чат-бот. В настоящее время именно смешанные формы чат-ботов показывают наилучшие результаты. Существуют два основных вида технологий чат-ботов. Первый работает по простой заранее заданной программе, а второй оснащен искусственным интеллектом. Одним из самых главных преимуществ использования чат-ботов является их способность повысить скорость коммуникации путем ответов на запросы в режиме 24 на 7. Существует несколько способов применения чат-ботов, например, заказ пиццы, поиск полезных советов по подготовке к путешествию, запрос информации о продукте и получение советов по уходу за собой. По мере развития технологии появятся и новые сферы применения чат-ботов. Вот лишь некоторые удивительные факты об их развитии. 47% потребителей выразили свою готовность покупать что-либо через чат-бота. 37% готовы покупать товары с Facebook. 67% потребителей взаимодействовали с чат-ботом поддержки клиентов в течение прошедшего года. Более двух тысяч человек подписались на использование чат-бота от Adidas в первые две недели после его запуска, а процент повторного использования чат-бота достиг 80%. Через неделю приложение использовали 60% от изначального числа пользователей, и согласно заявлениям представителей компании, этот результат лучше, чем мог бы быть. KLM Airline поделилась, что ее чат-бот BB, помогающий путешественникам с напоминаниями о необходимости зарегистрироваться на рейс, подтверждениями бронирования и ответами на вопросы, за первые 7 месяцев работы отослал 1,7 миллиона сообщений и пообщался с 500 тысячами клиентов компании. 80% компаний утверждали, что планируют начать применять чат-ботов к 2020 году. Одним из важнейших факторов выстраивания пути развития чат-ботов является экосистема мобильных приложений, которая продолжает расти, что усложняет процесс обработки запросов от клиентов. Несмотря на то, что рынок приложений может показаться перенасыщенным, большая часть людей, использующих смартфоны, фактически на ежедневной основе используют лишь несколько приложений. Это создает идеальные условия для повышения популярности чат-ботов. Сегодня чат-боты все еще относительно новое явление, и этот фактор новизны превращает их в прекрасную возможность попробовать что-то новое для тех, кто давно этого хотел. Спустя какое-то время разговоры с чат-ботами станут более похожими на разговоры с людьми, и большая часть коммуникации как внутри компании, так и между компанией и клиентами будет осуществляться через чат-ботов. 32. Какие существуют инструменты и платформы для чат-ботов? Возможно, вы удивитесь, узнав, какие компании являются основными в области создания чат-ботов и какие инструменты могли бы помочь вам начать. Вообще, на рынке уже существует огромное количество инструментов и еще больше создается ежедневно, благодаря росту важности использования чат-ботов компаниями. Сейчас я приведу примеры некоторых из самых известных компаний и инструментов на рынке чат-ботов. Платформы для мгновенного обмена сообщениями. Это платформы, где ваши покупатели или клиенты будут использовать чат-бот. Например, большинство компаний сектора B2C, предприятия-потребитель, выберет в качестве такой платформы Facebook Messenger, тогда как многие компании B2B сектора, предприятие предприятия выберут для своих чат-ботов платформу Slack. инструмент для мгновенного обмена сообщениями, которым часто пользуются компании сектора B2B. Инструменты для создания чат-бота. Сюда относятся различные инструменты, которые можно использовать для создания собственного чат-бота. Возможно, наиболее известными решениями для малого и среднего бизнеса являются ChatFuel и ManyChat. Я бы рекомендовал воспользоваться именно ChatFuel, которым также пользуется и значительное количество известных компаний. Инструменты с искусственным интеллектом. Это инструменты для создания чат-ботов, позволяющие встроить в него функции на основе искусственного интеллекта, например, обработку естественного языка, NLP, или даже создать говорящего чат-бота. IBM Watson, Amazon Lex, Microsoft Azure, а также Dialogflow от Google являются наиболее узнаваемыми решениями в данной категории. Умные персональные помощники. Это персональные помощники, такие как Google Assistant, Alexa от Amazon, Cortana от Microsoft и Siri от Apple. Amazon Alexa является самым популярным сервисом для создания голосовых чат-ботов среди перечисленных, несмотря на то, что изначально сервис создавался для нужд крупных компаний. Так или иначе, вполне возможно, что в будущем большинство компаний сможет встраивать своих чат-ботов и в умных персональных помощников. 33. А какие преимущества предлагают чат-боты? Когда компания развивается и внедряет чат-бота, ее задачей обычно является автоматизация как минимум части коммуникации со своими клиентами или покупателями. Например, почти 80% запросов от клиентов относительно определенных продуктов — это повторяющиеся вопросы без какой-либо уникальной составляющей. По этой причине создание чат-бота, который может предоставлять основную информацию по продукту, имеет смысл, поскольку при наличии такого бота клиенты смогут получать информацию крайне быстро и эффективно в любое время суток. Использование инструментов чат-ботов несет в себе множество различных преимуществ. Их можно применять не только для бизнеса, но и для других видов организаций. Вот некоторые из основных преимуществ, которые предлагают чат-боты. Мгновенная коммуникация. Традиционно ожидание у телефона для связи с оператором отдела поддержки клиентов является самым худшим аспектом коммуникации с компанией. Чат-боты предлагают возможность получения немедленного ответа на основные вопросы клиента. Снижение расходов. После непосредственной разработки чат-бота его использование часто не предполагает никаких расходов, в отличие от необходимости платить почасовую ставку и бонусы людям, работающим в отделе поддержки клиентов. В следующем разделе я поделюсь с вами бесплатным и эффективным способом создания чат-ботов. Простота доступа. Необходимость скачивать лицензионное программное обеспечение для связи с чатботом отсутствует, поскольку большая часть таких инструментов работает на популярных платформах, таких как Facebook Messenger, Slack, Telegram, Kik и даже на интернет-сайтах. Это также означает, что компании смогут общаться с большим числом своих клиентов за счет использования простых чатботов. Экономия времени Кроме преимуществ, описанных ранее, компаниям также предоставляется отличная возможность сократить время, которое они тратят на коммуникационные задачи. Мобильные сервисы. Для большинства компаний наиболее эффективным решением, в том числе и с точки зрения расходов, является разработка именно чат-бота, а не мобильного приложения. В то время как количество постоянных пользователей приложений скорее является низким, количество постоянных пользователей чат-ботов можно назвать высоким. Массовая коммуникация. Гораздо проще осуществлять или предлагать услуги большой аудитории быстро, пользуясь чат-ботом, нежели традиционными средствами коммуникации, такими как контактный центр или группа поддержки клиентов. Постепенное повышение уровня персонализации. Применяя ИИ и машинное обучение, чат-боты могут запоминать, что сказал пользователь ранее, и настраивать текущий разговор, основываясь на информации, полученной из всех предыдущих сеансов общения. Это позволяет улучшить опыт общения и повысить уровень удовлетворенности клиента, предлагая более эффективные схемы коммуникации по сравнению с теми, которые мог бы предложить человек. Увеличение количества открытий присылаемых рассылок. Когда бот взаимодействует с пользователем, он может отправлять различные типы уведомлений. Такие сообщения, как правило, имеют высокие показатели открытия, обычно от 85 до 90%. Это поразительно, если сравнивать с традиционной коммуникацией по электронной почте, процент открытия присылаемых сообщений при которой составляет лишь 25-30%. Дополнительным преимуществом применения чат-ботов в сфере маркетинга является возможность получать данные и аналитику о потенциальных клиентах, которую затем можно использовать для улучшения своих маркетинговых показателей, а также для повышения продаж. Но у чат-ботов есть и недостатки, особенно если организация не имеет эффективного плана ответа на запросы клиентов. Плохо сделанные чат-боты могут привести к разочарованию клиентов и пользователей. Компании, скрупулезно и целенаправленно создающие чат-ботов для выполнения конкретных задач, вдобавок к огромной выгоде, могут получить и значительное конкурентное преимущество. Основные преимущества чат-ботов для работы. Многие люди, следящие за модой в цифровом маркетинге, знают, что развитие чат-ботов переживает подъем. Особенно выделяется разработка чат-ботов для улучшения маркетинговых процессов и процесса поддержки клиентов. Во многих случаях эти чат-боты разрабатывают для использования на платформе Facebook Messenger. Однако многие не понимают, что чат-ботов можно также применять и для коммуникации внутри компании. Они могут быть особенно полезны для больших компаний, поскольку с их помощью можно заметно повысить эффективность и уровень коммуникации в рамках коллектива. Чем больше организация, тем большую выгоду она получит от наличия чат-бота. Крупные компании, как правило, обрабатывают большие объемы данных, а применяемые в таких компаниях правила и рабочие политики сложнее, чем в компаниях меньшего размера. Здесь я приведу лишь некоторые примеры того, как чат-боты для работы могут помочь крупным компаниям. Ускорение процесса получения информации. Чат-бот не будет тратить часы на поиск идеально подходящего под нужды вашей компании-поставщика. Он подберет лучшее решение за считанные секунды, параллельно отвечая на ваши вопросы. Улучшение возможности обучения сотрудников. Наличие в компании чат-бота может сократить время, необходимое для обучения каждого только пришедшего в компанию сотрудника. Кроме того, компании, разрабатывающие чат-ботов на основе стандартной древовидной логической схемы, могут предложить своим сотрудникам лучшие возможности для доступа ко всей внутрикорпоративной информации, поскольку данный вид чат-бота может включать в себя всю информацию, которая находится в локальной сети компании. Улучшение коммуникации с отделом кадров. «Планируете уйти в отпуск в следующие два месяца?» Чат-бот с легкостью может рассчитать, сколько дней отпуска у вас осталось и нет ли у вас пересечений с другими сотрудниками по графику отпусков. Повышение мотивации сотрудников. Используя чат-бот, можно быстро и просто делать рассылки с позитивными и ободряющими новостями для ваших сотрудников, поздравлять их с достижением определенных показателей или просто хвалить за их заслуги. Повышение скорости коммуникации. Традиционно в компаниях важные новости обычно распространяются по электронной почте или по внутренней локальной сети. Чат-бот может ускорить процесс распространения информации, что может быть очень полезным при возникновении непредвиденных или сложных ситуаций, например, при слияниях или поглощениях. Это лишь некоторые преимущества, которые могут предложить чат-боты крупным компаниям, но их количество будет продолжать расти по мере развития технологий. 34. Какие трудности могут возникнуть с чат-ботами? Использование компаниями чат-ботов для обеспечения коммуникации с клиентами – это относительно новая концепция. Эти простые инструменты помогут улучшить коммуникацию между организациями и их клиентами, особенно учитывая то, что эти инструменты продолжат развиваться. Сейчас технологии чат-ботов все еще находятся на ранней стадии своего развития. Как и со множеством новых технологий, часто на пути их развития возникают препятствия. Я убежден в том, что несколько лет спустя мы будем сталкиваться с чат-ботами ежедневно и пользоваться множеством преимуществ, которые они могут нам дать. Когда вы планируете, каким будет ваш чат-бот, вам, возможно, придется подумать над общими трудностями, с которыми сталкиваются разработчики в данной области. недостаточное количество качественных примеров чат-ботов. Когда вам нужно создать сайт, вы идете в Google или на YouTube и находите там руководства и лучшие практики, которые смогут помочь вам создать то, что нужно именно вам. Однако из-за того, что технологии чат-ботов — это относительно новая сфера, найти полезную информацию о процессе разработки и возможных трудностях, которых следует избегать, достаточно сложно. Недостаточные возможности для ответа на сложные вопросы. Если во время взаимодействия с чат-ботом человек не получает необходимого ему ответа на свой вопрос, либо получает его, но после долгого ожидания, это может его расстроить. Некоторые чат-боты, применяемые в настоящее время, созданы на основе логики дерева поиска решений. Они работают с информацией из большой базы данных и предоставляют огромные ресурсы, если вы выбираете один из предложенных чат пунктов. Одним из примеров такого чат-бота является чат-бот от Whole Foods, который предоставляет рецепты. Однако, если ввести более сложный запрос, эти чат-боты, скорее всего, не поймут некоторые фразы, которые вы использовали, или не смогут верно ответить на вопрос. Инструменты обработки естественного языка, (NLP) и искусственного интеллекта в будущем продолжат развиваться, а вместе с ними будут развиваться и технологии чат-ботов. Недостаток эмпатии и качества общения с человеком. Большинство людей, общающихся с чат-ботом, хотят, чтобы разговор был похож на разговор с оператором службы поддержки клиентов. Это означает, что чат-ботам необходимо обеспечить возможность распознавать человеческие эмоции и соответствующим образом отвечать на них, проявлять эмпатию и обладать другими социальными навыками. В будущем, возможно, чат-боты будут обладать этими функциями, но сегодня их возможности общения можно назвать скучными и ограниченными. Недостатки распознавания голоса и отсутствие продвинутых функций. На данный момент большая часть чат-ботов не может безупречно распознавать голос, но в будущем, возможно, все изменится. Добавление к инструментам чат-ботов функций распознавания голоса и других продвинутых функций поможет повысить их популярность. Качественные недостатки искусственного интеллекта. Множество используемых сегодня чат-ботов требует предварительного программирования и может предложить лишь ограниченное количество функций с искусственным интеллектом. Машинное обучение значительно расширит возможности чат-ботов. Например, если вам необходимо найти билеты на самолет для предстоящей поездки, чат-бот с качественным искусственным интеллектом мог бы уведомлять вас о появлении в продаже билетов по более низкой цене. Из-за того, что чат-боты в какой-то момент могут стать переусложненными, хорошей идеей на первое время может стать разработка простого чат-бота с учетом вышеперечисленных сложностей. 35. Из каких основных элементов состоят чат-боты? Прежде чем заняться созданием собственного чат-бота, хорошо было бы выделить некоторое время на проработку некоторых самых распространенных видов чат-ботов. Это может помочь вам понять, как именно они работают, и узнать о лучших практиках, которые позже помогут вам создать самого лучшего чат-бота из возможных. Для начала проанализируйте 3-5 разных чат-ботов и ответьте на следующие вопросы. Насколько легко понять их цель и то, каким образом необходимо их использовать? Можно ли назвать их ответы понятными и полезными? Что вам особенно нравится в них? Что, по вашему мнению, может быть непонятным или сложным для понимания при использовании чат-ботов? Запишите ответы на свои вопросы и проанализируйте, какие аспекты являются для вас наиболее позитивными, а какие наиболее негативными. Это поможет вам определить, какие элементы, возможно, вы бы хотели внедрить при создании собственного чат-бота и каких ошибок в данном процессе вы бы хотели избежать. Вот два прекрасных ресурса, которые можно использовать для поиска чат-ботов — botlist.co и chatfuel.com.bots. На данном сайте описываются чат-боты, созданные при помощи Chatfuel. Там можно найти хорошие примеры чат-ботов для анализа. Например, крупная сеть отелей и курортов Marriott International Incorporated сейчас вкладывает огромные ресурсы в создание чат-ботов, которые были бы полезны гостям. Один из таких чат-ботов можно найти по адресу m.me.mariotrewards. Мне особенно нравится приветственное видео этого чат-бота, в котором четко отражены различные способы использования сервиса. Другим не менее интересным чат-ботом является GrowthBot. Чат-бот, созданный компанией HubSpot, разработан для помощи специалистам в области продаж и маркетинга. Он представляет огромное количество информации по данным отраслям деятельности. Например, можно запросить у GrowthBot список самых популярных на конкретный момент тем обсуждений в Твиттер. Главное ключевое слово для любой компании в поисковом ранжировании Google или программное обеспечение, используемое для запуска того или иного сайта. Вы сами можете попробовать этого чат-бота, перейдя по ссылке m.me.growthbot. Разработка собственного чат-бота. Начиная планировать разработку своего первого чат-бота, определите его основные элементы. Вот несколько основных факторов, которые необходимо принять во внимание. Тип чат-бота. Вы пытаетесь создать чат-бота, работающего на основе определенных правил, либо более сложного чат-бота, который сочетает в себе элементы искусственного интеллекта, такие как обработка естественного языка, В большинстве случаев я бы порекомендовал начать с создания чат-бота, работающего на основе определенных правил, который бы представлял основную информацию. Стиль коммуникации. В зависимости от того, что требуется вашей компании, возможно, необходимо настроить тон разговора вашего чат-бота таким образом, чтобы он был либо чуть дружелюбнее, либо чуть серьезнее. Обычно хорошей идея оказывается сделать тон разговора дружелюбным и легким. Использование эмодзи. Изучая других чат-ботов, обратите внимание на то, какие эмодзи они используют в разговоре. Если использовать эмодзи правильно, то они могут повысить эффективность текстовой коммуникации. Благодаря тому, что эмодзи добавляют в текст эмоциональные сигналы, они могут сделать разговор с чат-ботом более похожим на разговор с человеком, что поможет выстроить доверие пользователя к чатботу. Контент. Какой контент вы собираетесь отобрать для своего чат-бота? Это могут быть, например, видео, файлы PDF или аудиофайлы, которые чат-бот будет отправлять пользователям. Поэтому вам необходимо подумать над тем, какие формы медиа смогут наилучшим образом достучаться до вашей целевой аудитории. Для достижения еще более эффективного пользовательского опыта и для увеличения пользовательской базы я рекомендую создавать эксклюзивный контент для чат-ботов. Чат-боты в Facebook Messenger. Одним из главных преимуществ создания чат-бота на платформе Facebook Messenger является возможность быть на связи с пользователями в реальном времени, что позволит вам чаще общаться с вашими подписчиками. Если вы выбираете данную возможность, всегда заранее продумывайте, какой контент вы хотите использовать. Кроме того, вам необходимо избегать больших рассылок сообщений в короткие промежутки времени. Иначе ваши подписчики, возможно, подумают, что их заваливают сообщениями, или просто шлют спам. Пример чат-бота. Один простой пример качественного чат-бота это чат-бот от Whole Foods, американской сети супермаркетов, сейчас принадлежащей Amazon. Их чат-бот создан на платформе Facebook Messenger. Чтобы найти чат-бот Whole Foods, перейдите по ссылке www.messenger.com. t wholefoods Как и с другими чат-ботами на платформе Facebook Messenger, для начала вам необходимо посмотреть на кнопку с надписью «Начать», расположенную вверху, и нажать на нее. Первое. Приветственное сообщение. В данной области вы можете поприветствовать пользователя и сделать обзор по видам информации, которую представляет бот. Лучше всего сделать это сообщение простым и коротким. Чат-бот Whole Foods дает краткую инструкцию о том, с чего начать, если она необходима. Здесь пользователю необходимо нажать «Понятно». Второе. Главное меню. Данный раздел — это место, в котором собраны различные опции, и по необходимости есть картинка. Обычно хорошей идеей может быть ограничение пунктов меню до трех, если это, конечно, возможно, ведь в противном случае меню будет слишком сложным для восприятия. Попытайтесь продумать, что с наибольшей вероятностью хотел бы найти ваш идеальный клиент. В представленном примере опции чат-бота Whole Foods включают в себя следующие пункты «Поиск рецептов», «Просмотр рецептов», «Поиск магазина». Здесь я выбрал опцию «Просмотр рецептов». Третье. Более глубокое исследование доступных опций. После выбора пункта «Просмотр рецептов» чат-бот предложил мне на выбор еще три опции, которые включали в себя тип блюда, кухню, а также специальные диеты и, конечно же, опцию возврата к предыдущему пункту меню. Я выбрал тип блюда. Четвертое. Уточняющие вопросы. Основываясь на выбранных мной ранее ответах, чат-бот спрашивает, какой прием пищи я планирую, чтобы соответствующим образом подстроить выдаваемую мне информацию. Я выбрал «Закуски», «Супы» и «Салаты». Чат-бот отвечает мне приятным сообщением и дает возможность уточнить свой запрос, предлагая мне на выбор «Закуски», «Салаты», «Супы» и «Рагу», предоставляя также пункт «Возврата на шаг назад». Я выбрал «Салаты». Пятое. Отображение информации. Основываясь на выбранных мною выше опциях, чат-бот выдал мне несколько рецептов, между которыми я могу переключаться при помощи стрелок. Когда я выбирал опцию «Просмотр рецепта», меня перенаправляли обратно на сайт Whole Foods, где я мог просмотреть полный рецепт. Пользуясь чат-ботом Whole Foods, вы можете не только увидеть, как работает чат-бот, но и получить более интересный опыт, нежели просто воспользовавшись поиском информации на сайте компании. Возможно, вашим клиентам не нужно будет столько шагов, ведь все зависит от того, что вы будете предлагать, но хорошо было бы помимо опции меню включить в чат-бот и диалоговые ответы. В данном примере, как и во многих чат-ботах крупных компаний, структура сообщения от бота выглядит примерно так. Приветственное сообщение, три опции на выбор, уточнение поискового запроса, предложение результата. Для компаний меньшего размера или консалтинговых услуг возможно необходимо использовать немного другую структуру, например, приветственное сообщение, три опции на выбор, получение информации о продуктах компании, присоединитесь к нам, свяжитесь с нами. Я бы порекомендовал уделить немного времени проверке и анализу нескольких различных чат-ботов не только крупных компаний, но и компаний поменьше. 36. Кто является одним из основных поставщиков корпоративных чат-ботов? Несмотря на то, что для малого и среднего бизнеса, вероятно, более удобно было бы использовать простых чат-ботов, Некоторым компаниям B2B сектора, возможно, нужно выбрать для сотрудничества при создании чат-ботов для своих клиентов и сотрудников более мощную и известную технологическую компанию. Далее приведены некоторые сервисы, предоставляющие услуги по созданию чат-ботов, каждый из которых требует от пользователя наличия некоторых технических знаний. Watson от IBM IBM создали технологию, с помощью которой работает Watson и сейчас предлагают инструмент, который с помощью сервисов Watson дает возможность создать собственного разговорного чат-бота или когнитивного чат-бота. Данный инструмент включает в себя такие функции, как Watson Tone Analyzer и Watson Conversation, позволяющие лучше интерпретировать сигналы в разговоре, что помогает пользователям разработать более интересные функции и приложения, чем с обычными чат-ботами. Данный продукт сейчас применяется несколькими большими компаниями в США, среди которых One 800 Flowers, крупная розничная сеть Macy's, а также сеть канцелярских магазинов Staples. Amazon Lex Этот инструмент для создания чат-ботов доступен на Amazon Web Services, который в течение многих лет использовался в качестве хостинг-сервиса. Amazon Lex позволяет пользователям применять функцию автоматического распознавания речи ASR и понимания естественного языка NLU. Также технологии глубинного обучения используются и в Alexa, персональном помощнике с искусственным интеллектом, разработанном компанией Amazon. Для получения информации об использовании Amazon Lex перейдите по ссылке https://aws.amazon.com/lex/getting-started. Microsoft Boot Framework. Microsoft также много вкладывает в чат-ботов, заключая партнерские соглашения с другими компаниями для разработки более интересных технологий чат-ботов. Благодаря Microsoft Bot Framework Пользователи могут создавать собственных чат-ботов с искусственным интеллектом, которые можно разместить на нескольких платформах, в том числе на платформе Skype – телекоммуникационного программного продукта, также принадлежащего Microsoft. Вы можете ознакомиться со списком чат-ботов, разработанных Microsoft Bot Framework по ссылке www.bots.botframework.com. Вы также можете ознакомиться с руководством о том, как начать пользоваться инструментом здесь. https div.botframework.com Все эти ресурсы требуют определенных технических знаний и немного более сложны в использовании, чем инструменты для создания простых чат-ботов, однако они могут предложить большие преимущества и расширенный набор функций, включая распознавание изображений и речи. Стоит отметить, что компания Oracle также запустила корпоративного чат-бота под названием Oracle Digital Assistant. Компания заявляет, что благодаря тому, что Oracle Digital Assistant обеспечивает взаимодействие человека с человеком посредством чат-бота, он может в значительной мере увеличить базу пользователей и повысить продуктивность. Этот тип чат-бота, скорее всего, будет использоваться многими крупными компаниями по всему миру и постепенно распространиться по всей корпоративной среде. 37. Какими могут быть наиболее востребованные советы от экспертов по чат-ботам? Лиор Романовский, основатель и генеральный директор Spartans AI Innovation, имеет большой опыт в создании и внедрении чат-ботов для компаний в различных отраслях бизнеса. Spartans также разработали чат-бот и для меня. С его помощью вы можете получить дополнительную информацию по темам, описываемым в данной книге. Найти чат-бот можно по ссылке m.me.slash.lasse-video. В коротком интервью, приведенном далее, Романовский делится некоторыми ключевыми ошибками, которые совершают компании при создании чат-ботов. Кроме того, он говорит о том, почему тем, кто хочет начать разрабатывать чат-боты, стоит использовать Chatfuel. Как вы думаете, почему чат-боты становятся все популярнее и почему они настолько быстро развиваются? Чат-боты существуют со времен MIRC. Internet Really Chat — один из первых чат-агентов, созданный для Microsoft Windows в 1995 году. Однако сегодня они, наконец, начали развиваться гораздо активнее, и этому есть несколько причин. Во-первых, популярность мессенджеров продолжает расти, и сейчас эта сфера является быстрорастущим сегментом социума. Сегодня мы видим, как активная аудитория WhatsApp, Messenger, Viber и других решений выросла и сейчас уже насчитывает миллиарды человек по всему миру, которые используют данные приложения для ежедневного общения. Следуя примеру азиатских рынков, и WeChat, Facebook и другие ведущие социальные сети стали создавать свои платформы для разработки чат-ботов. Они позволяют компаниям и брендам предлагать более эффективные и во многом наиболее удобные способы взаимодействия. Я искренне убежден в том, что роль чат-ботов, как текстовых, так и голосовых, в нашей жизни в следующие 10 лет станет гораздо более важной. Они всегда будут рядом с нами, начиная с чат-бота для холодильника и заканчивая чат-ботом для автомобиля, который будет спрашивать, куда ехать дальше. Какие ошибки, обычно совершаемые компаниями относительно чат-ботов, можно считать самыми крупными? Одна из самых больших ошибок, которые совершают компании в мире чат-ботов, это попытка воссоздать интерфейс мобильного приложения или сайта. Чат-бот — это нечто иное, и пользовательский опыт должен быть иным. В воссоздании того, что пользователям уже нравится в других интерфейсах, нет никакого смысла. Чат-боты нужны для автоматизации процесса передачи полезной информации, обновлений и предупреждений, а не просто для передачи информации, которую обычно выкладывают на сайте компании. Другой частой ошибкой является недостаточное количество четких указаний в чат-боте. Чат-бот как единое целое должен направлять пользователя и предоставлять ему для выбора необходимые опции или решения, подстраиваясь под его конкретный случай. Чат-бот не должен ждать, пока у него спросят. Многие крупные компании вложили свое время и силы в развитие чат-ботов с искусственным интеллектом, которые оснащены технологией обработки естественного языка, NLP, и потерпели неудачу. Люди все еще любят просто нажимать на необходимую кнопку, а не придумывать вопросы о том, что им нужно. Разрабатывая чат-ботов, мы должны предугадывать, что нужно пользователю. Какие преимущества перед другими инструментами для создания чат-ботов имеет сервис ChatFuel? ChatFuel — настоящий лидер на рынке инструментов для создания чат-ботов. Он позволяет большому числу пользователей, причем как новичкам, так и опытным пользователям, с легкостью создавать простых чат-ботов с хорошими возможностями для интеграции и без необходимости программирования. Другим полезным инструментом является ChatFlow, позволяющий сократить время внедрения чат-бота и проверки идей. Использовать его может даже человек без особых технических знаний. Он прост в применении, по большей части бесплатен и является хорошей отправной точкой для каждого, кто хочет разработать своего собственного чат-бота. Такие решения, как Watson, Lex, WIT и Dialogflow, определенно являются куда менее доступными и понятными простым пользователям без соответствующих навыков программирования чат-ботов. Данные сервисы дают большое дополнительное преимущество в области обработки естественного языка NLP посредством искусственного интеллекта являются дополнительными для ChatFuel. В настоящее время, кроме ChatFuel, мы в основном используем Dialogflow, Vit AI и RASA — серверное решение, чтобы добавить к нашим специальным платформам и проектам возможности обработки естественного языка NLP. Вы можете найти более подробную информацию о Леоре Романовский и Spartans AI на сайте www.spartans.tech. 38. Какие существуют способы продвижения чат-ботов? После создания чат-бота необходимо удостовериться в том, что пользователям легко будет найти его и начать его использовать. Благодаря относительной новизне чат-ботов и тому, что они представляют собой возможность получить новый опыт, пользователям гораздо интереснее будет использовать вашего чат-бота, нежели подписываться на вашу рассылку. Существует несколько путей, как привлечь пользователей к применению именно вашего чат-бота. Вот, например, варианты продвижения вашего чат-бота на платформе Facebook Messenger. Реклама на Facebook. За последние несколько лет рекламный сервис Facebook стал одним из самых эффективных способов продвижения онлайн-контента. Несмотря на то, что маркетинговое пространство на Facebook сейчас относительно сильно занято, рекламы, которая продвигает именно чат-боты на платформе Facebook Messenger, не так уж и много, поэтому она может стать эффективным инструментом для этого. Данный вид рекламы можно использовать, чтобы подчеркнуть преимущества, которые могут получить пользователи, начав использовать ваш чат-бот-сервис. Ссылки m.me — это укороченные ссылки, которые могут направить людей прямо к вашему чат-боту. Их можно разместить на множестве ресурсов, включая свою веб-страницу, видео на YouTube, рассылки по электронной почте, сервисы мгновенного обмена сообщениями и многое другое. Страница Facebook. Вам нужно также продвигать своего чат-бота и на вашей странице в Facebook таким образом, чтобы посетители и подписчики вашей страницы имели быстрый и легкий доступ к вашему чат-боту прямо с нее. Поиск. Пользователи также должны иметь возможность найти вашего чат-бота при помощи поиска в Facebook Messenger. Несмотря на то, что данный метод может помочь вам привлечь новых пользователей, люди при поиске контента привыкли полагаться на поиск Google, поскольку сайт google.com зарекомендовал себя в качестве надежного ресурса для поиска информации. Вкладка «Интересная» — это относительно новая функция в мобильном приложении Messenger, с помощью которой пользователи могут найти и попробовать новых ботов. Чтобы ваш бот появился во вкладке «Интересное», вам необходимо отправить его по ссылке в PDF-приложении. Подключаемые модули сайтов. Настроить подключаемые модули на вашем сайте, позволяющие его посетителям взаимодействовать с вашим чат-ботом прямо с сайта, достаточно просто. Распространение информации. Facebook также позволяет пользователям делиться друг с другом обнаруженным ими контентом. повысьте уровень распространения вашего чат-бота, отбирая для него интересный контент. Не забудьте при этом добавить кнопку «Поделиться», чтобы пользователи сразу же могли отослать интересную по их мнению информацию своим друзьям. Коды мессенджер. Это абсолютно новая система кодов, еще неизвестная среди широкой публики. Эта система предоставляет пользователям через их страницы в Facebook или смартфоны коды, которые позволяют с легкостью получить доступ к вашему чат-боту. Эти коды особенно хорошо работают для малого бизнеса. Их можно легко разместить на витрине магазина, и люди, проходящие мимо, смогут быстро и просто отсканировать код и начать пользоваться чат-бот-сервисом. Для существенного улучшения результатов своего чат-бота подумайте над тем, как наилучшим образом прорекламировать его пользователям, продвигая функции и преимущества, которые ваш чат-бот может предложить своим подписчикам. 39. Как можно использовать чат-ботов в сферах здравоохранения и образования? В большинстве случаев слово «чат-бот» ассоциируется у людей с поддержкой клиентов. Несмотря на то, что многие чат-боты создаются сейчас именно для этого, я уверен, что самые большие их преимущества нам предстоит открыть лишь в будущем. В частности, чат-боты окажут огромное положительное влияние на сферы здравоохранения и образования. Благодаря простоте и важности выполняемых задач, чат-боты могут стать прекрасным инструментом для применения их в данных сферах в будущем, потому что они могут предложить автоматизированную помощь, которая может создать огромные преимущества. Образовательные чат-боты В будущем множество начальных образовательных возможностей, скорее всего, будет начинаться сообщение с, с чат-ботом. В прошлом человеку, который хотел научиться чему-либо, нужно было отыскать необходимый учебник и потратить свое время на то, чтобы внимательно его прочесть и понять новые для себя идеи. Сегодня же мы можем чему-то научиться, просто посещая определенные сайты или смотря видео. Однако это не идет ни в какое сравнение с тем потенциалом, который может предоставить взаимодействие с хорошо проработанным образовательным чат-ботом. В будущем образовательные чат-боты, возможно, будут также обладать информацией об уровне знаний конкретного студента по той или иной теме. Затем данную информацию можно будет использовать для персональных рекомендаций по подбору образовательных материалов, наилучшим образом подходящих под нужды определенного студента. Благодаря своей гибкости и возможности выстраивать отношения со студентом, чат-бот станет интерактивным, и сможет увлечь студента гораздо больше, чем видео или книга, просмотр или чтение которых в сущности является достаточно пассивным занятием. При этом нельзя сказать, что в будущем нам не нужны будут учителя, инструкторы и тренеры, но можно предположить, что чат-боты станут для них незаменимыми инструментами для повышения уровня персонализации образования и его эффективности. Некоторые образовательные учреждения могли бы начать внедрять чат-ботов уже сейчас и предлагать студентам дополнительную информацию. Одним из примеров простого образовательного чат-бота, доступного на данный момент, можно считать Soccer AI. Данный чат-бот, доступный в App Store на устройствах под управлением iOS, можно использовать для обучения основам игры в футбол. Моя подруга рассказала мне, что после того, как ее ребенок начал пользоваться этим чат-ботом, у него появился интерес к спорту. Возможно, этого бы не случилось, если бы он просто зашел на сайт, посвященный футболу, или если бы он просто посмотрел обучающее видео. Soccer AI был разработан компанией Head AI, одним из лидеров в области создания образовательных чат-ботов. Гарри Тама, генеральный директор компании, рассказал, что образовательный контент для данного чат-бота подбирается средствами искусственного интеллекта. Поскольку большая часть образовательного контента Soccer AI представлена в форме видео на YouTube, для отбора наиболее полезных и интересных материалов среди огромного количества видео и для их организации используются технологии ИИ. Более подробную информацию об этом чат-боте вы можете найти по ссылке www. headai.com soccer.ai Чат-бот в роли терапевта. На данный момент существует постоянная потребность в разработке технологий для улучшения здравоохранения. Как я уже упоминал в других главах, одним из вызовов, с которыми мы столкнемся в будущем, будет являться увеличение количества психических заболеваний, связанных с излишней зависимостью от технологий и сокращением социального взаимодействия. Чат-боты могут предложить потенциальное решение для данной проблемы. Одним из примеров такого чат-бота может стать ООО-бот, размещенный на платформе Facebook Messenger. Данный чат-бот использует когнитивно-поведенческую терапию, КПТ, для помощи пользователям в решении их эмоциональных проблем путем изменения паттернов негативных мыслей и поведенческих схем. УОБОТ отслеживает настроение пользователя, задавая ему простые вопросы и постепенно обучаясь на его ответах. Более подробную информацию об этом чат-боте вы можете найти по ссылке https://uobot.io Основываясь на ответах пользователя, УОБОТ предлагает решения или ссылки на полезные видео или игры, имеющие целью помочь людям в изменении их взглядов и улучшении их самочувствия. Исследователи из Стэнфордского университета произвели контрольное случайное исследование, в котором приняли участие несколько молодых людей, переживших симптомы депрессии и тревоги. Вот некоторые комментарии, которыми поделились с нами пользователи. «Я очень люблю УОБОТ. «Бот». Я надеюсь, что мы навсегда останемся друзьями. Когда я вижу, что он помнит, что нужно узнать, как у меня дела, я чувствую себя счастливым. Я был впечатлен и даже удивлен тем, как изменилась моя повседневная жизнь благодаря этому боту, который определял типы мышления, которыми я пользуюсь, и был способен изменить их. О, бот, это маленький веселый чувак, и я надеюсь, что он продолжит становиться лучше. Эти отзывы показывают, с какой признательностью некоторые люди относятся к чат-боту и насколько они довольны его человеческими качествами, а один из пользователей даже одушевил его, назвав маленьким чуваком. А теперь представьте возможности будущего, когда мы сможем обратиться к персональному доктору с искусственным интеллектом, который сможет собрать начальный анамнез и дать начальные рекомендации, а также подсказать, когда нам нужно сходить к терапевту-человеку. Мы также получим определенные преимущества от чат-ботов персональных тренеров, которые смогут помочь нам достичь наших личных и профессиональных целей. В недалеком будущем нас ждут огромные возможности, которые станут доступны благодаря таким чат-ботам. Как и с любой медицинской практикой, необходимо найти научные доказательства эффективности чат-ботов. Кроме того, создатели таких чат-ботов имеют высокую степень этической ответственности по отношению к своим пользователям, поскольку данные инструменты способны изменить поведение человека как в лучшую, так и в худшую сторону. И последней сложностью для многих из таких чат-ботов станет проблема конфиденциальности. Пользователи, несомненно, будут обеспокоены тем, что их личные комментарии об их самочувствии будут храниться на облачных серверах, которые легко могут взломать. Поэтому самой важной проблемой, с которой придется справляться разработчикам чат-ботов, будет являться безопасность. 40. Каковы некоторые из ключевых терминов и ресурсов по чат-ботам? В данном разделе мы разберем некоторые общие термины, относящиеся к разработке чат-ботов, а также приведем примеры полезных ресурсов, которые можно использовать для получения дополнительной информации о том, как можно внедрить данную технологию. Общие термины. Передача. Сообщение, которое передается пользователям вашего чат-бота потоком. Передача может вестись как для всех пользователей, так и для определенной части ваших подписчиков. В Facebook Messenger пользователям сначала необходимо подписаться на вашего чат-бота, чтобы смотреть передачи. Речевой поток. Степень, с которой чат-бот может подражать ритмам и тоном живого разговора, общаясь с пользователями. Разрабатывая собственного чат-бота, вам необходимо подумать о том, каким будет речевой поток между чат-ботом и пользователем. Речевой пользовательский интерфейс, UI. Интерфейс, разработанный для использования его с человеческой речью в письменной или устной форме без графики, ссылок или кнопок. При разработке данного чат-бота важно понимать, как сделать речевой пользовательский интерфейс более простым и понятным для ваших пользователей. Диалог. Роль чат-бота в общении с пользователем. Диалог чат-бота должен иметь определенную цель и быть увлекательным. Логический объект. Логический объект представляет собой тип данных, содержащий конкретную информацию о том, чего хочет пользователь чат-бота. Кнопка «Начать». Кнопка, которую пользователь может нажать, чтобы начать взаимодействие с чат-ботом. На платформе Facebook Messenger чат-бот не начинает разговор, пока пользователь не нажмет на кнопку Начать. Намерение имеющееся в виду значение, введенные пользователем информации. Намерение особенно важно для чат-ботов, использующих технологию обработки естественного языка NLP, и не так важно для традиционных чат-ботов, работающих на основе заданных правил. Предлагаемые ответы Конкретные примеры ответа на вопрос, предлагаемые пользователю чат-ботом. Таким образом, чат-бот помогает пользователю выстраивать диалог, а также предоставляет ему информацию о том, что он может предложить. Подключаемые модули сайтов. Вид программного обеспечения, который может добавлять к сайту определенные функции. Платформа Facebook Messenger позволяет пользователям начать разговор с чат-ботом на сайте, используя различные подключаемые модули. Приветственное сообщение. Первое сообщение, которое видит пользователь, начиная разговор с чат-ботом. Данное сообщение должно быть кратким и четким. При этом оно должно сообщать пользователю, какими функциями обладает чат-бот. Приветственное сообщение может также быть и в видеоформате. Рекомендованные ресурсы по чат-ботам. Бот визуальный инструмент, позволяющий создавать и тестировать речевой поток вашего чат-бота. Ссылка на сайт в PDF-приложении. HTTPS botmockcom двойной Chatbots Magazine — онлайн-журнал, в котором содержится множество полезной информации о технологиях чат-ботов и процессе их создания. Ссылка на сайт в PDF-приложении. HTTPS двойной слэш chatbotsmagazine.com Chatbots Journal Еще один онлайн-журнал с полезной информацией о чат-ботах. Ссылка на сайт в PDF-приложении https//chatbotsjournal.com Chatbots Live — онлайн-журнал со множеством руководств и информации по чат-ботам. Ссылка на сайт в PDF-приложении https//chatbotslive.com Bot List — самый известный и очень популярный справочник по чат-ботам. ссылка на сайт в PDF приложении https двоеточка двойной слэш еще один справочник по чатботам, содержащий также полезную информацию по международным чатботам ссылка на сайт в PDF приложении https двоеточка двойной слэш